Вы же все равно будете спать, а к утру я вернусь. — А куда ты собрался? — добродушно поинтересовался Торо. — По бабам, — серьезно ответил Кантор. — Нет, правда, отпустишь? Не ограбит же вас за ночь. — Не знаю. — Торо задумчиво почесал затылок. — Ночью, может быть, но не сейчас.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 а Кантор серьезно сказал, — Шутки шутками, но не вздумай вправду такое сделать. — А что? — улыбнулся Торо. — Я, конечно, шучу, но если серьезно, зачем тебе такие лохмы? Неудобно же. И мешают, и сохнут долго, и мыло на них идет много. — Мне нравится, — отрезал Кантор. Торо внимательно посмотрел на него и спросил, —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 поинтересовался Эспада, разделяя пряди на затылке. «Можно?» — ответил Кантор. «Ну зачем? Ты же не достаешь меня дурацкими вопросами?» «Понял», — улыбнулся фехтовальщик. «Кстати, Кантор, ты случайно не толкуешь сны?» «Не особенно», — признался Кантор. «А почему ты решил?» «Ну, у тебя же есть всякие магические способности?» Я подумал, может быть, ты и это умеешь. — Тора умеет, — посоветовал Кантор, кивая на указанного товарища. — откуда ты знаешь? — удивился Торо. — Иди, на ухо скажу. — Сам иди. Спасибо, я уже наслушался. — Ну, умею, верно. Расскажешь сейчас или наедине? — Потом расскажу.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 Откуда ты вообще взял это понятие? — Мне объяснял э один неклассический маг. — Не понимаю, почему никто больше не видит лабиринта? — Не знаю. — Попробуй магов спросить. — Неклассических. — Или мистиков, — посоветовал Эспада. Кантор чуть усмехнулся, но ничего не сказал. Из ванной выбрался, наконец, Ромеро.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 озабоченный ты, засранец. Потому что если ты еще что-то подобное скажешь, получишь в глаз без предупреждения. Ромеро обиженно засопел и умолк. Ольга чувствовала себя ужасно неуютно и неловко в платье с кружавчиками и рюшечками и парадно-выходном чепчике. Платье на ней сидело, как на вешалке, и путалось в ногах. А чепчик, сторчащий из-под него чулкой,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 Пожала плечами Клара и оглядела зал. «Ну вот, только этого не хватало. Ведь вроде бы такое приличное заведение!» «Чего именно?» Ольга проследила за ее взглядом и увидела четырех весьма живописных мужчин, только что вошедших в зал. «Как чего?» «Мистер пожаловали! Они же все сексуально озабоченные!»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 Если додумается пристать, я им о проклятии расскажу. Сразу отстанут. Купец может и побоиться. А охранники — это лихие парни, головорезы. Они со смертью на «ты». Им твое проклятие до... Не страшно, в общем. Так что не надейся их напугать. — Что ты, Клара? — отозвалась сидевшая напротив Зиана.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 «Крупье мухлюет!» — возмущенно возглашал он, хватая упомянутого крупье за отворота ливрея. «Полиция!» — вопил крупье. «Дик!» — кричал хозяин. «Сюда! Ребята, остановите его!» От дверей уже бежал рыжий вышибала Дик, из подсобки появились еще какие-то слуги. В зале вот-вот должна была начаться драка.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 Продолжаем спокойно работать. Не закрываться же теперь. Может, обойдется? Дверь закрыть. Больше посетителей не пускать. Закроемся, как только эти уйдут. Дело ваше, — пожаловала плечами Азель. Я бы на твоем месте закрылась сразу. Азель, — жалобно протянул хозяин, — но ты же не уйдешь прямо так сразу. Ты же станцуешь хоть немного.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 ты бы, кажется, должен знать. Это же казак. — Это он и был? — поразился Эспада. — Я о нем слышал. Ну, представлял его себе как-то покрупнее, что ли? — А я не знаю, — сказал ромера А кто это? — Не знаешь? — Ну, ты даешь. Знаменитый казак.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 А Зиль все-таки собралась танцевать и не боится. Или она видела, что именно он сделал, и ей это не страшно? Надо будет ее спросить. — Что, вот так подойдешь и спросишь? — поддел его Ромеро. — А не пошлет на тебя куда подальше? — Тебя бы послала, — огрызнулся Кантер. — А меня она знает. — Познакомь, — попросил Ромеро.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 И не смей приставать, Козель, или я тебе сделаю очень больно. Ты знаешь, что обидеть нимфу — большой грех? — Она нимфа? — заинтересовался Торо. — откуда ты ее знаешь? — Встречались, — неохотно ответил Кантор. Это было по делам, притом по особо секретным, так что не расскажу. — Я не собираюсь ее обижать.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 Ты кружишься, легкая и яркая, как бабочка, в своей алой золотом юбке. Мелькают твои босые ножки, и вместе с тобой танцуют твои черные локоны, твои браслеты и ожерелья, и маленький бубен в твоих руках. И ты по-прежнему обожаешь ромашки. Но почему у меня сейчас нет с собой ромашек? Я осыпал бы тебя белыми цветами, а ты бы радовалась.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 «Вы чего, ребята?» — недоуменно спросил он, оглядев их перепуганные лица. «Что-то не так?» «Слышали?» — обратился к ребятам Тора. «Что-то не так?» всё так!» — усмехнулся Эспада. «Может, ему зеркало дать, чтобы увидел свою блаженную улыбку до ушей и понял, чего это мы?» кантер рассмеялся. «Ребята...»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 Даже он ее не услышал. «Спасибо», — сказала она и села с откровенным любопытством, разглядывая мистролейцев. Эспада оглянулся и утащил стул от соседнего стола. Господа за соседним столом неодобрительно проследили за уходящим стулом. Затем остановили взоры на прическе Эспады и дружно уткнулись в тарелки, сделав вид, что ничего не заметили. «Здравствуй, Азель!»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 — Представляю, что начнется в кабаке, когда все станут собой. Это пока трезво еще ничего. А как выпьют? А ты что же не уходишь? Мне не страшно. Я всегда остаюсь с собой. А вот Ольгу надо спровадить, а то будет скандал. Я вижу, чепчик уже сняла. Значит, началось. А при тут чепчик? Она его не любит.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 — Есть, конечно. А что я еще должен делать? — То же, что и обычно. Ты что, как маленький? — Просто я никогда не встречался с нимфой. — Не бойся. Я подойду к тебе чуть позже, — засмеялась Азирь и повернулась к Кантору. — Ты умеешь танцевать фламму? Кантор прислушался к музыке и в очередной раз одарил присутствующих ослепительной улыбкой.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 Ее кавалер тоже обреченно вздохнул. «А я не знаю, чего хочу», — сказала Ольга. «Зато точно знаю, чего не хочу. Не хочу ходить в этом траханом чепчике в этом платье. И не хочу, чтобы каждая засранка, которую Бог ума не додал, хихикала тут непонятно над чем. И вообще, думаю, не надрад ли ей задницу?»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 «Ты посмотри на Азиль!» «Ну, нашла чем сравнить. По сравнению с ним и все коровы. А посмотри, какой у нее кавалер!» «Да, он красивый», — согласилась Ольга. «Не сказала бы, чтобы он уж был такой красивый, но танцует здорово. И как Азиль не боится с мистралийцами связываться?» «А ей-то чего бояться?»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 «Давай!» — отозвался большущий дяденька с усами, которого звали Торо. «А что это ты даму водкой поешь?» Она сама согласилась. «А тебе?» «Наливай!» — оживился молодой фронтоватый парень, которого Клара приняла за купца. «Слушай, Кантор, а что ты с ней делать будешь?» «Тебе какое дело?»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 Но Кантор у нас парень совершенно бесполезный для дам. А я очень даже ничего». «Ромеро, заткнись!» — быстро крикнул Торо. «Кантор, сядь!» «Диего?» — спросила Ольга не столь для информации, сколько для того, чтобы отвлечь Кантора от его кровожадных намерений. «А этот парень, он у вас что, дурак?» «Полнейший!» — поспешно ответил Тора. — Потому мы за ним втроем и присматриваем. — Мало того, что меня свиньей обозвали, так я еще и дурак, — оскорбился ромера Сама ты дура! Не знаешь, с кем связалась. Кантор ненормальный, психи, полный импотент. И водиться с ним могла разве только его зашитая наглуха подружка, такая же психованная. На этот раз Тора не успел.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 Все так же хмуро бросил Дик и бегом направился в другой конец зала, откуда уже слышался характерный звон бьющейся посуды. «Посмотри, что ты наделал!» — укоризненно сказал Торо. «То, что ты расквасил физиономию товарищу, я вполне могу понять. Но ты напугал девушку и испортил ей платье. А это уже свинство с твоей стороны. Извиняйся теперь как хочешь, а я отнесу Ромеро в комнату».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 Умеет бить невоспитанных собеседников в мордой об стенку. «Видишь ли, — пояснил мистер Алиец, приканчивая мороженое, — мы все в этом зале заколдованы. Мак, которого обжулили за карточным столом, в качестве маленькой мести хозяину заколдовал всех, кто был в этом зале, одним редким заклинанием. Оно высвобождает внутреннюю сущность человека».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 — Таким огнем и ни к чему нет таланта? — поразился мистралеец. Да такого быть не может. Как ты в таком случае дожила до своих лет? Огонь, если его не использовать по назначению, сжигает человека. — Это как? — заинтересовалась Ольга. Мало ей было предстоящего дракона и непонятного проклятия, так еще и милая перспектива, Сгореть в огне Барда, о котором ей как-то вскользь, рассказывал Жак. Обычно страдает психика, депрессии, психозы, алкоголизмы и прочей прелести. — Вот это оно и есть, — обреченно подумала Ольга. — Я-то думала, какого рожна мне не хватает. А это вон что оказывается. — И что же мне делать? — спросила она.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 Пришлось изложить ему печальную историю недотёпы некроманта и увечного не то живого, не то мёртвого супруга. Мистралиет слушал внимательно, не сводя с неё глаз, и видно было, что эта история производит на него сильнейшее впечатление. Вот Азели хочет, чтобы я с ним встретилась живьём, заключила Ольга, решив умолчать о драконе, чтобы лишний раз не расстраивать впечатлительного слушателя.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 «Пришел!» дега обернулся. «Что ты так долго?» — спросил он. «Да ну вас!» — махнул рукой Торо. «Одни проблемы с вами!» Этого дурня еле откачал. И сомневаюсь, что он завтра сможет сесть в седло. И о спадо все-таки подрался. Какие-то уголовные элементы собрались пристать к его даме на лестнице. Дураки не совсем. Или косички не разглядели. или не поняли, что они означают, или думали, что раз их трое, то справятся. В общем, Эспада их там же на лестнице в рядочек положил и пошел себе со своей дамой дальше. А мне пришлось со всем этим разбираться. Уходи хоть ты, пока больше ничего не натворил. — Сейчас пойдем, — согласился Диего, взял плащ и шляпу и обратился к Ольге. — Где твоя одежда?